Глава 3. Атмосфера на практическом экзамене разительно отличалась от нервного напряжения, царившего в аудитории на теоретическом. Казалось, мы попали из военно-полевых учений на цирковое представление, в котором у каждого был заготовлен собственный номер. Поступающим предлагалось продемонстрировать умение управлять магическими потоками, после чего на выбор либо покинуть, либо остаться в зале, но почти все захотели досмотреть до конца. Аплодировали чуть ли не стоя особо удавшимся выступлением. Хлопали и подбадривали тех, у кого не выходило впечатлить почтенных магистров. На этот раз приемная комиссия состояла из четырех магов. К трем, знакомым мне по теоретическому экзамену, добавился еще и сероглазый магистр Невлин, блондин с приятной улыбкой на загорелом лице. Он показался мне молодым, даже моложе магистра Дойла, которому едва ли исполнилось тридцать. Неожиданно я встретилась с магистром взглядом и смутилась. В нем мне привиделся леденящий холод и безжизненная пустота. Не знаю, что бы я еще о себе нафантазировала, но тут магистр улыбнулся, и странное впечатление развеялось без следа. Затем преподаватели принялись вызывать поступающих по списку, и мне лишь оставалось терпеливо дожидаться своей очереди. Да, немного волновалась, но была уверена, что сдам. Куда больше я беспокоилась за близнецов вернее из за той ерунды которую они собирались выдать за навыки владения стихиями огня воды и воздуха особенно провально мне казалось это на фоне того что продемонстрировали остальные потому что некоторые из поступающих были крайне хороши за пару человек до нас сдавал экзамен тот самый брэдли решенный любовь и тайные вздохи продемонстрировал недурственное владение магией огня начертав в воздухе пылающее имя своей возлюбленной Я вздохнула и отвернулась, хотя девушки в аудитории прониклись. Хлопали светловолосому голубоглазому парню с вихрастой челкой так, что, подозреваю, отбили себе ладони. Зато я не впечатлилась. Повернувшись, уставилась на Брэдли, пытаясь понять, что Риона в нем нашла. Парень как парень, может, чуть симпатичнее других. Мне он совершенно не понравился, потому что свое выступление он посвятил некой Брейне, а вовсе не Рионе. Эта самая Бренна сидела в первом ряду через парту от нас, и щеки ее пылали от смущения не меньше, чем буквы ее имени, написанные на Агаме. Надо же, ею оказалась та напуганная блондинка с письменного экзамена. Сейчас она выглядела куда более спокойной и собранной, словно больше не сомневалась в собственных способностях. Когда назвали ее имя, она вполне неплохо обошлась с водой в плошке на экзаменационном столе. Заморозила, разморозила, вскипятила жидкость, Чем, несомненно, порадовала приемную комиссию. Можете идти Бренна Лейс, сказал ей магистр Дойл. Остальные трое что-то дружно отметили в списках. И, спросив разрешения, девушка осталась в аудитории, а вот это она зря. Теперь очередь, магистр глянул в свиток Эрика Логана. Ну все, допрыгались. Магистры, немного посовещавшись, разрешили близнецам сдавать экзамены вдвоем. Возможно, потому, что братья заявили владение сразу тремя стихиями одновременно, чем, несомненно, заинтересовали приемную комиссию. Либо те захотели воочию увидеть то, что можно ожидать от детей архимага Логана. Я спрятала лицо в ладонях. Сейчас как увидят? Сомневаюсь, что им понравится. Коллективный разум, если позволить ему комбинировать, частенько тянул на вселенское зло. Повернулась к нервной Брейне, со щек которой еще не сошел румянец после признания Брэдли, и прошептала, что бы ни случилось, не верь, это все иллюзии. В общем, предупредила на всякий случай, а то ведь случаи-то бывают разные. А близнецы – самые тяжелые из них. Братья умудрились довести до нервных обмороков трех нянь и множество учителей, после чего мама научила меня, как возвращать людей в чувства, управляя скудными магическими потоками ее родины. Было дело, даже пришлось воспользоваться. Кто же знал, что у Маргариты Ивановны, нашей учительницы по химии, такие слабые нервы. И вовсе не рванули ее реактивно лабораторной работе, распространяя по школе едкий зеленый дым. Ей только показалось. Вернее, показали. Братья спустились по ступеням, замерли перед столом экзаменаторов. Пожилой магистр Локамп усмехнулся в бороду. Маг огня вышел из спячки, в которую погрузился после выступления Брэдли. Два других магистра сохраняли спокойствие. Кажется, я заметила удивленный взгляд Дойла, когда Эрик зачерпнул из моего резерва. У нас договор с братьями, что мы всегда будем делиться. Вообще-то они обещали помогать мне, но вот теперь разжились магии еще и от меня. Так, на всякий случай. Началось. Близнецы поклонились и тут же под руками Эрика вспыхнули, наливаясь пламенем два пульсирующих огненных шара. Позволив вдоволь собой полюбоваться удивленной публике, Эрик запустил имя в брата. Девушки испуганно взвизгнули, я усмехнулась. С огнем близнецы управлялись мастерски, чуть ли не с рождения. Таким Ирсана не проймешь. Младший остановил летящие шары легким, чуть ли не ленивым движением руки. Заставил зависнуть в метре от себя. После чего огонь угодливо растекся по прозрачному защитному кокону. Языки пламени принялись вгрызаться в оболочку пытаясь добраться до запертого внутри человека. Бесполезно. Раздались аплодисменты. Магистр Варрен кивнул одобрительно, но он не знал, что до конца еще далеко. Мири, даже не услышала, почувствовала просьбу Эрика. «Пожала плечами. Да, пожалуйста, берите из моего резерва. Сколько хотите, если уж выгонят, то всех сразу». Под руками старшего брата вспыхнул очередной огненный шар. Но на этот раз он был со звуковым сопровождением. Заурчал, словно довольный кот, позволяя Эрику погладить себя по шерсти, после чего распался на тысячи мелких искр, чтобы вновь собраться в пылающий круг. Зал восхищенно охнул. бренна сидела, разинув рот так же, как и остальные, отвлеченные огненным хороводом. Выпустила из виду момент, когда Эрсан покинул свое место, оставив внутри свой фантом. И тут же горящий сгусток, набирая скорость, вылетел из рук Эрика. Врезался в кокон, разрывая оболочку. Огонь с утробным рычанием накинулся на фантом, и тот моментально вспыхнул, словно сухая трава. В зале раздались крики ужаса. бренна смотрела на меня, вытаращив глаза. Я лишь пожала плечами, будто меня не касалось, что за несколько секунд сгорело то, что подразумевалось под моим братом. А затем осыпалась на пол черным пеплом. Я и не такое видела в исполнении близнецов. Голливуд отдыхает? Да уж, отдыхает. Пусть преподаватели и не смотрели американских боевиков но трое из них на ауту Даффи отреагировали совершенно спокойно. Магистр Дойл и Невлин лишь чуть приподнялись со своих стульев, рассматривая черное пятно на месте, где только что стоял Эрсан. Брат тем временем юркнул в сторону, накинув на себя полог невидимости. Хорошая такая штука, мы до нее еще в детстве додумались, когда в прятки играли. Ни одна няня не могла найти. Кажется, молодые преподаватели сразу же обнаружили присутствие Эрсана. А вот бледность магистра Локампа внушала мне опасения. И не только бледность. Пожилой маг вскочил на ноги, оббежал стол, хотя магистр Дойл пытался его остановить. Уставился на черное пятно, вскинул руки, что-то воскликнул. Я не расслышала, потому что в зале шум стоял такой. Многие кричали, девушки визжали, подозревая всерьез, решив, что на их глазах сожгли человека. Тишина в зале. Повысил голос магистр Дойл. И тут... Я говорила братьям, что это должен был быть Феникс, красиво и символично, но они в очередной раз меня не послушали. То, что восстало из пепла на месте сгоревшего Эрсана, могло родиться лишь в темнейших закоулках подсознания коллективного разума. Уверенно, дедушке Фрейду и его ученику Карлу Юнгу понравилась бы ожившая смесь детских кошмаров, помноженная на американские страшилки. Не знаю, что подвигло близнецов на создание столь кошмарного видения и каких фильмов они пересмотрели. Про зомби ли, Живых мертвецов или терминатора скольких должны были зарезать бензопилой на синем экране и сожрать инопланетные монстры по воле гениев американского кинематографа, чтобы в головах братьев родилось это чудовище? Магистр Локамп не смотрел телевизор. Его еще не изобрели на Эриане. Когда полуразложившийся монстр, теряя бинты и конечности, повернулся к нему и, клацая несколькими челюстями, сиплым голосом поинтересовался, сдал ли он практический экзамен, Пожилой маг грохнулся в обморок. Нет, занавес в экзаменационном зале так и не опустился. Зато в обморок попыталась упасть еще и Бренну. Кажется, не только она. А ведь я предупреждала, что это всего лишь иллюзии. Решив, что девушку приведет в чувство Брэдли, вон летит, спешит к своей возлюбленной на всех парусах, а остальные уж как-нибудь сами разберутся, перелезла через парту даже раньше, чем меня позвали братья. «Мири!» – все же воскликнул Эрик. Монстр испарился, словно и не было его, восставшего из ада их подсознания. Идиоты! выдохнула я, склоняясь перед лежащим стариком. Говорила же вам. Мире, виновато произнес уже Ирсан, уйдите, не хочу вас видеть. Пойдите, что ли, принесите пользу миру. Надеюсь, у магистра Локампа не случился сердечный приступ. Вошла в магический поток, настраиваясь на целительство. Вдох, выдох, и по рукам привычно потекло тепло. Хорошие здесь магические потоки, насыщенные, не чета московским. Приложила одну ладонь к черной мантии в районе груди, чувствуя, как неровно бьется сердце пожилого магистра. Сейчас, сейчас уже станет легче. Второй рукой судорожно нащупывала тугой воротник преподавательской мантии. Надо бы ослабить, дать доступ воздуху. Тут мою ладонь накрыла чужая рука. «Вы все правильно делаете, Мири», – услышала на духом мужской голос. Позвольте, я буду лишь слегка направлять. Спасибо, магистр Дойл», – пробормотала я, стараясь не думать о том, что мужчина нависал надо мной, прижимаясь ко мне плечом. Потом подума С его помощью пожилой преподаватель задышал куда увереннее и вскоре стал подавать признаки жизни. Веки вздрогнули, и я поняла, что магистр Локам сейчас откроет глаза. На долю секунды мне даже стало жаль, что он так быстро приходил в себя. «Реакция у вас отменная», – похвалил меня магистр Дойл. «Привыкла уже», — отозвалась я. «Вы уж простите моих братьев, они ничего плохого не хотели. Просто у некоторых ума не хватает». «Ничего, в академии им добавят», — со смешком заверил меня Дойл. «Доброе утро, магистр Локам», — сказал он пожилому преподавателю, когда тот распахнул глаза и уставился на нас с недоумением. Попытался сесть, и магистр Дойл протянул ему руку. «Не волнуйтесь, монстра уже нет». «А что это было?» Пожилой преподаватель принялся приглаживать рисущейся рукой волосы и бороду. «Коллективный разум в действии», — обреченно пробормотал я. «Ваши будущие адепты, Лакамп», — усмехнулся магистр Дойл, — «так что заранее набирайтесь терпения». Мне захотелось спросить у магистра Дойла, уж не ослышалась ли я, неужели братья поступили? Но тот уже поднимал на ноги коллегу, объясняя тому, что излишняя впечатлительность вместе с духотой в аудитории Его годы вполне может привести к легкому обмороку. Я оглянулась. Зал более-менее успокоился, но многие продолжали шушукаться. Схлипывающая Бренна сидела в обнимку с Брэдли. Братья выглядели виноватыми. Стояли, понурив головы. Магистры за столом переговаривались. «Мири?» «Мири, Логан, вы можете идти», — сказал мне магистр Дойл. «Прогуляйтесь по свежему воздуху. Навестите подругу. Прорицатели уже должны закончить практический экзамен». — А... вы выглядите бледный. А как же мой экзамен? — в отчаянии пробормотала я. — Так и знала, что выгонят. Близнецы поступят, а меня выгонят. — Вы его сдали. — Я... сдала? Кивнул, и я не сдержала нервный смешок. Странно все получилось. — А как же... как же мои танцующие льдинки? Хотя какие тут льдинки после распадающейся мумии в исполнении близнецов? — Мне и в самом деле не надо сдавать экзамен? — жалобно переспросил у него. «Ну да, непонятливая, пусть еще раз объяснит. Считайте, что я его принял. Идите уже». «А они?» – переспросил у преподавателя, кивнув на виноватых братьев. «Я их еще немного погоняю». Улыбнулся мне магистр. «До встречи, Мирита Логан». И он повернулся к понурым близнецам. «До встречи», – пробормотала я. И ринулась прочь из класса. Кажется, настала очередь Рионы оказать мне срочную психологическую помощь. Слезы подбирались к глазам, атаковали горло. Почему-то стало жутко обидно за то, что мне так и не дали продемонстрировать свои умения. Бывали моменты, когда я просто ненавидела своих братьев.